Опять жилы-коноводы наустили. Расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал. Всех по миру развеяло. Где-нибудь мыкаются. Глава пятая Доктор с Васию пришли в Москву весной 22-го года, в начале НЭПа. Стояли теплые ясные дни. Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесаным камнем по щелям поросшую травою площадь. Были сняты запреты с частной предприимчивости. В строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке. Карликовые размеры, в которых они производились, развивали спекуляцию и вели к злоупотреблениям. Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельные перепродажи десятикратно проданного наживали состояние. Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек Стаскивали книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место. Делали заявку в горсовет о желании открыть кооперативную книжную торговлю. И спрашивали под таковую помещение. Получали в пользование пустовавшей с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею, тогда же закрывшегося цветоводства, и под их обширными сводами распродавали свои тощие, и случайные книжные собрания. Дамы-профессорши и раньше в трудное время тайно выпекавшие белые булочки на продажу, наперекор запрещению, теперь торговали имя открыто, в какой-нибудь простоявшей все эти годы под учетом велосипедной мастерской. Они сменили вехи, приняли революцию и стали говорить «Есть такое дело» вместо «да» или «хорошо». В Москве Юрий Андреевич сказал, — Надо будет, Вася, чем-нибудь заняться. — Я так располагаю учиться. Это само собой. А еще мечтание. Хочу маманин лик по памяти написать. — Очень хорошо. Но ведь для этого надо рисовать уметь. Ты когда-нибудь пробовал? — В Апраксином, когда дядя не видел, углем баловался. — Ну что ж, в добрый час попытаемся. Больших способностей к рисованию у Васи не оказалось, но средних достаточно, чтобы пустить его по прикладной части. По знакомству Юрий Андреевич поместил его на общеобразовательное отделение бывшего Строгановского училища, откуда его перевели на полиграфический факультет. Здесь он обучался литографской технике, типографскому и переплетному мастерству и искусству художественного украшения книг. Доктор и Вася соединили свои усилия. Доктор писал маленькие книжки в один лист, по самым различным вопросам, а Вася их печатал в училище в качестве засчитывавшихся ему экзаменационных работ. Книжки выпуском в немного экземпляров распространяли в новооткрытых букинистических магазинах, основанных общими знакомыми. Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определение здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядинам и Симушкиным, очерки пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы. Работы изложены были доступны в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные. Книжечки расходились. Любители их ценили. В то время все стало специальностью. Стихотворчество, искусство художественного перевода, обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты, возникли разного рода дворцы мысли, Академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором.